Глава десятая Гномам выделили комнаты в старом крыле. Когда-то, судя по планировке, там жила прислуга или размещались гости. Но последнее десятилетие никто не заглядывал в те помещения. Мы с Эльзой открыли дверь, и нас обдало запахом сырости, плесени и мышинного помета. Половицы прогнили. В углах чернела паутина, а в дальней стене зияла дыра. Кирпичи вывалились наружу, и в проем задувал ветер. «Да, тут работы на месяц», — крякнул Астер, оглядывая разруху хозяйским глазом. Но в глазах его горел азарт. «Ничего, гномы и не такое восстанавливали. Дайте только инструмент, да пару подручных». «Инструмент есть в сарае», – отозвался Мартин, заглядывая через плечо. «Топоры, пилы, молотки. Не знаю, правда, насколько они целы». «Целы, не целы. Наточим, поправим», – махнул рукой Ситер, который уже ковылял по коридору, опираясь на стену. Рана затягивалась на удивление быстро. Гномья кровь, видимо, была крепкой. Да и лекарства сделали свое дело. Гном без дела – не гном. И они взялись за работу. Первым делом заделали дыру в стене. Мартин натаскал камней из развалин старой конюшни. Астер замесил раствор из глины и песка. Ситер, сидя на чурбаке, подсказывал и подавал инструмент. К вечеру первого дня дыра исчезла, и ветер больше не гулял по комнатам. За следующие дни они вымели вековую пыль, выскоблили полы, сколотили новые лежанки из старых досок, найденных в сарае. Эльза выдала им пару одеял и подушек, не роскошных, но чистых. Лина принесла охапку сухой травы, пахнущей мятой, и разложила по углам, чтобы отбить затхлый запах. Через четыре дня в старом крыле уже можно было жить. Даже камин там нашелся, маленький, с покосившейся трубой. Но после гномьей починки он задышал жаром, и комната наполнилась настоящим теплом. Как в подземельях родных. Довольно хмыкнул Астер, впервые за долгое время, сидя у огня без верхней одежды. Только неба нет. Но небо мы и не любим. На пятое утро Едва разведнелась, гномы засобирались снова. Астор выглянул в окно, оценил, серое, но пока сухое небо, и постучал кулаком по подоконнику. Сходить бы еще разок, пока дождь не зарядил. За валежником, да и за травой кое-какой. Я тут приметил на опушке, когда мы за сумкой ходили. Лечебные цветы, поздние, самый раз сейчас собирать. Ситер, который уже почти оправился, тут же вскочил. — Я с тобой. Надоело на четырех стенах сидеть. Мартин, услышав сборы, только головой покачал, но полез за тулупом. — Одних не пущу, — буркнул он. — Еще нарветесь на кого? Втроем веселее. На этот раз тележку не брали. Решили обойтись парой больших мешков, чтобы было легче пробираться между деревьями. Я смотрела, как они уходят. Коренастые гномы и долговязый оборотень. Ступающий по зверинному мягко, неслышно. С утра было тихо. Даже птицы молчали. И от этой тишины веяло тревогой. «Вернуться», — сказала Эльза, вставая рядом. Она всегда появлялась бесшумно. «Гномы хитрые, а Мартин лес знает». Вернулись они затемно, вымокшие до нитки, но довольные. Мешки были полны. Валежник, сухие ветки, береста для растопки. А в отдельном узелке аккуратно связанные пучки серо-зеленых цветов с бледно-желтыми головками. «Прострел трава», — пояснил Астер, разворачивая узелок на кухонном столе цветет поздно почти под снег для ран хорошо для желудка для слабости ситер вон на ней и поднялся он бережно разложил цветы на чистой тряпице разровнял чтобы сохли равномерно теперь сушить надо в тепле но не на солнце и переворачивать каждый день разберемся откликнулась эльза лина запомнишь Девочка серьезно кивнула, подошла ближе и принялась рассматривать цветы, осторожно касаясь пальцем сухих лепестков. А ночью зарядил дождь Не тот осенний моросящий, что лил все эти дни, а настоящий ливень, тяжелый, холодный, с ветром, который гнул деревья и выл в печных трубах. К утру похолодало так, что лужа затянула ледяной коркой а трава под окнами побелела от иния. «Зима близко», — сказал Мартин, входя в кухню и стряхивая с плеч воду. «Лес теперь до весны, как стена. Сунешься, не выберешься». В окно было видно, как темная стена деревьев скрывается за пеленой дождя, мутной и непроницаемой. Ветер трепал голые ветки, срывал последние листья, и уносил их в никуда. «Значит, сидим дома», — подвела итог я. «Дров у нас теперь много, еда есть, лекарства сушатся, крыша над головой у всех, чего еще желать?» «Весны», — тихо сказала Лина, и все обернулись к ней. Девочка смутилась, покраснела и уткнулась взглядом в стол. «Да живем! Твердо произнес Астер: Теперь доживем вместе. Дождь барабанил по стеклам, но в доме было тепло. Где-то в старом крыле потрескивал камин, который гномы починили своими руками. На кухне сохли лечебные цветы, пахнущие горьковатой свежестью. За столом сидели те, кто еще месяц назад были чужими, а теперь стали почти семьей. Я смотрела на них и впервые за долгое время не чувствовала той ледяной пустоты в груди, с которой проснулась здесь в первый день.